южане. Поначалу с армянами я терпела поражение за поражением. Звала их в офис, каждый раз давала себе клятву, что не опущу цену ниже определенного уровня, но проигрывала в торги резком. У южан определенно был талант торговаться, а у меня его не было. Я даже не понимала, в какой момент и как происходит так, что я даю им скидку. Осознавала, по какой цене отдала товар уже тогда, когда они уходили. При этом я всегда думала, что у меня достаточно твердый характер, и если я чего решил, то выпью обязательно. Но раз за разом получалось иначе, и мне было непонятно почему. Ведь это же я даю им скидку собственными руками, размышляла я. Тогда зачем? Снова давала себе обещание. Велика сумма, а отступать некуда. Позади себе стоимость. Снова проигрывала и снова не понимала, почему. Итак, армяне, решила я, знают нечто, что неизвестно мне. У них есть секрет, и надо его узнать. А кто его откроет? Ну, конечно же, один из них. Кто же еще? Я позвонила одному из клиентов армян, который казался мне более понятным, чем другие, и попросила ко мне заехать, если будет время. Он казался более понятным, потому что отличался от прочих южан, слегка помятых, грубоватых, бесцеремонных. Он всегда был одет в отличный костюм, безукоризненно вежлив и говорил на нескольких языках. В общем, он был больше европеец, чем азиат. Были основания полагать, что он держит не только несколько точек на одном из крупнейших оптовых рынков Москвы, а весь рынок. Он окончательно покорил на тем, что когда в присутствии русских переходил на армянский, то сначала произносил «извините», и только потом начинал говорить на армянском. Сам он редко приезжал за товаром, обычно, когда хотел обсудить важный вопрос. Чаще звонил и называл имя человека, который приедет. но сегодня он мне был нужен сам, поэтому я позвонила именно ему и спросила, не собирается ли он заехать за товаром, и добавила, что у меня есть к нему одно дело. Он насторожился. Согласитесь, просьба необычная для рядового менеджера в обычной фирме, каким меня знали клиентам. Он ответил, что и так собирался в наши края за товаром, но у нас все ужасно дорого, то есть уже начал разводить, и поэтому он думал ехать в Альфу. Я ему сказала, что отдам товар по цене Альфа при условии, что он заедет за ним сегодня же. Он приехал. Сразу изложила проблему. «Я не только отдам товар по этой цене сегодня. Я готова навсегда закрепить за вами максимальную скидку при одном условии. Оно такое. Научите меня разговаривать с армянами так, чтобы не проигрывать им торги. Научите, пожалуйста, разговаривать по-армянски». Он очень долго смеялся и начал объяснять, что я делаю неправильно. Он даже забыл сказать, что согласен на условия, потому что с воодушевлением взялся за дело. Наверное, мне никогда не достичь такого финансового благосостояния и положения в своей диаспоре, которые были у него. Тогда я должна была казаться ему просто никем. Но, видимо, задача показалась ему забавной и выдернула его из однообразных будней. В тот день коллектив фирмы очень удивился тому, что один из клиентов засиделся у меня с 12 дня до 23 вечера. К еще большему удивлению сотрудников, он оставался в моем кабинете даже тогда, когда приходили другие клиенты. Я много узнала в тот день, а несколько дней спустя в офис приехал курьер и передал картонный пакет. Внутри пакета была глиняная бутылка армянского коньяка, закупоренная явно не автоматом. К ней прилагалась записка, написанная от руки. Без этого понять армян практически невозможно. Увы, к тому времени, как я узнала, что это был за коньяк и сколько он стоил, его уже выпили. Причем я попробовала граммов 50, потому что не люблю крепких спиртных напитков и именно поэтому не смогла оценить его по достоинству. Остальное выпили гости у меня дома и сказали, что коньяк чудесный, но ну и только. Если бы я купила какой-нибудь Hennessy XO, они бы тоже сказали, что коньяк чудесный. Вот оно, отличие русских от армян. Армянский клиент фактически показал слабые места, наблюдая за моими разговорами с покупателями. К тому времени я уже 12 лет занималась продажами Из них пять профессионально. В теории я знала почти все, что он показал, но не применяла наработки на практике. Одну за другой он скрыл очевидные ошибки, которые я вообще не замечала. Когда я рассказываю этот случай, то никогда не говорю, что именно показал Армянин. Знаете почему? Потому что если бы я рассказала или написала, то слушатель или читатель ответил бы «я понял», а я и так все это знаю. Неужели вы, занимаясь продажами много лет, не понимали таких простых вещей? В том-то и дело, что я понимала. Про новые для меня вещи он говорил, например, так. «Вы, русские, все время делите свою жизнь на куски, на отдельные, несвязанные части. Эта часть у вас – работа, а эта часть – отдых, а эта – семья. И во всех этих частях вы выполняете свой долг перед кем-то, может, и перед самим собой, но долг. И ведете себя поэтому так, как будто вам сейчас нужно сконцентрировать все силы на отдаче этого странного долга. А собой вы становитесь только на отдыхе. Почему вы не можете расслабиться и жить с удовольствием? Если занимаетесь продажами, живите ими. Если не хотите, то не занимайтесь ими. Вы же делаете это, как будто выполняете скучную неинтересную работу, а жить начинаете только после работы. Мы проговорили целый день и прерывались только тогда, когда заходил очередной клиент, а мне нужно было согласовать цены или обсудить прочие детали. После ухода каждого клиента мы разбирали, что можно было сделать лучше. Я начала воплощать в жизнь все, что он сказал, и мне это удалось. Не скоро, спустя, наверное, месяц, мне удалось добиться того, что один азербайджанец уехал от меня, взяв товар по моей цене, но при этом весьма довольный собой. Потом еще один. Потом так стали уезжать сто процентов южа, а вся фирма заговорила о моих связях с армянской диаспорой, потому что они приезжали со всей Москвы и брали товар дороже, чем его предлагали другие компании. Тогда я усвоила главное — надо работать с удовольствием. И еще одно. Когда ты его получаешь, то невольно заряжаешь окружающих. А где взять удовольствие, если его нет? Бизнес – достаточно разнообразная штука, чтобы любой мог найти в нем что-то, что ему по душе. Для меня это продавать товар. И так чуть ли не все армяне с московских оптовых рынков стали ездить ко мне, так что товара перестало хватать. Покупали они его, исключая того самого армянина, по такой же цене, по которой покупали и русские клиенты. Разумеется, получали такие же скидки за объем. На второй месяц работы в должности менеджера по продажам объем моих продаж превысил показатели ни одного, а всех трех менеджеров. Притом рентабельность оказалась выше. Они не могли понять, что происходит, и сначала думали, что я продаю дешевле, чем они. Они даже пожаловались владельцу фирмы, что мне дает особенную цену. Но тот пожал плечами и сказал, цена действительно особенная, показал им накладные. Цена была довольно сильно завышена по сравнению с той ценой, по которой еще продолжали продавать они, в том же самом офисе, через тонкую стенку от меня. Позже я узнала, что конкуренты тоже забили тревогу и объявили испанской фирме-производителю, что в Москве спрос на товар существенно снизился. Испанцы ответили, что их продажи в Россию не снизились, а напротив, есть небольшая положительная динамика. Тогда я потерла руки и мысленно пообещала конкурентам существенное снижение спроса по всей России в самое ближайшее время. Русские. Разобравшись с армянами, я взялась за русских. В первый момент мне даже стало скучно, и снова ничего не получалось. Научившись разговаривать на армянском, я поняла, откуда у ежан-торговцев легкий оттенок презрения к русским торговцам. Однако с русскими все было проще, чем с армянами. Будучи неспособной сразу перейти к северным городам, я начала с Ростова-на-Дону. Раньше в Ростове с моей фирмой сотрудничали два клиента. Потом они ушли к конкуренту и стабильно работали с ним. С них я и начала. Упорно звонила им недели две, наверное, через день. Затем они приехали за товаром к конкуренту, но позвонили мне сами. Они сказали, что все уже купили у него, но для полного ассортимента им не хватает определенного товара. Если бы я смогла его дать, они бы заехали прямо сейчас. Я не знала точно, было ли на складе то, что они хотели, но немедленно ответила, что этого навалом, и я их жду. Если бы товара не было, я бы перевернула всю Москву, но нашла бы его. К счастью, на складе оказалось все, что нужно. Клиенты приехали ко мне. Они представляли две разные фирмы — ИП и ООО, но ездить с товаром старались вместе. Так было веселее в пути и дешевле. Я заранее попросила секретаря подольше печатать документы, а кассира подольше принимать деньги и предложила ростовчанам выпить чаю. За чаем я спросила, почему бы им не начать работать почаще с нами. Они ответили, смеясь, «Да знаем мы вас». Я возражала, что они меня еще не знают. Они пояснили, что знают дух этой компании, поэтому любой новый менеджер со временем становится таким же, как остальные. Я сказала, что не являюсь менеджером, и спросила, не допускают ли они мысли, что мой дух окажется сильнее, чем дух этой компании, и она станет работать, как я. В общем, в таком шутливом тоне мы разговаривали, ни о чем в тот день не договорились, но думаю, что решение работать со мной созрело у них именно тогда. «Давно усвоила одну вещь. Если ты хочешь понравиться, не давай совета, а напротив, спроси его». Я спросила, не знают ли мои гости, как найти общий язык с испанцами, чтобы они давали нам товар в таком количестве и ассортименте, которым он нам нужен. Они ответили, скажи им, что никогда не пила вина лучше испанского, и французам далеко до их искусства виноделия. И порекомендовали уточнить, что я пробовала испанское вино из провинции Риоха с прометкой гран резерва на бутылке». Даже уезжая, они написали мне на бумажке Реоха и гран резерва. Чтобы не потерять бумажку, я сразу же после их отъезда выложила все это по телефону одному из менеджеров испанской компании. Через некоторое время владелец фирмы, мой работодатель, или скорее клиент, спросил, что такое. Я сказала испанцам, что они назвали меня грамотным управленцем и очень продвинутым человеком. Позже, гуляя по супермаркету, я увидела бутылку невероятно дорогого, как мне показалось, испанского вина. В то время я совсем не пила вино и ничего не знала о его ценах. Оно стоило долларов 200, и на нем стояла пометка «Риоха и Гранд Резерва». Я купила бутылку, попробовала и ужасно удивилась тому, что в свои 26 лет впервые пила вино. С тех пор мне нравились разные вина, но «Риоха» до сих пор одно из любимых, и ни разу не сдало позиций. Так получилось, что я не обманула испанцев. Спустя некоторое время ростовщане еще раз приехали за товаром, а у конкурента его снова не оказалось. С тех пор они звонили конкурентам только для того, чтобы узнавать у них цены для меня. Ростовчанам охотно называли цену, а они сообщали ее мне. Им можно было верить. Также был клиент из Нижнего Новгорода, который начал общаться со мной только потому, что у него появилась уникальная, по-видимому, возможность обсуждать со мной погоду. То есть он даже не обсуждать, а обвинять меня в ней. Он был убежден, что в Москве стоит такая погода, которая была в Питере тремя днями раньше, ну а в Нижнем такая, которая была в Москве тремя днями раньше. Поэтому он звонил мне тяжело вздыхая, спрашивал, что у нас с погодой и что ему ждать. Минут десять мы говорили о погоде и о прочей ерунде, а потом он также лениво спрашивал, ну ладно, а что у тебя там с товаром? Да ладно, не отвечай, я все равно уже завтра приеду. Еще был клиент из Новосибирска, который перед приездом в Москву стабильно спрашивал про театральную сводку, что где идет и что мне особенно понравилось. Чтобы не ударить в грязь лицом, я звонила знакомой театралке и выясняла расклад. А в полный шок меня вверх клиента из Питера, который долго рассказывал, как хорошо «Зенит» играет в футбол. Впоследствии он брал у нас четверть месячного оборота товара. Внезапно он поинтересовался, хотя вы, наверное, предпочитаете «Спартак», Я истерично закричала в трубку «Подождите, у меня звонок по второй линии». Побежала к менеджерам, с которым в то время отношения почти наладились, и стала выяснять, кто лучше играет. Они мне очень помогли, один из них сказал «Откуда звонит клиент?». Я посетовала на лишний с моей точки зрения вопрос и ответила «Какая разница? Из Питера?». Менеджер, зевнув, ответил «Ну, стала быть, твоя любимая команда «Зенит»» и назвал фамилию игрока, который недавно что-то забил. Я вернулась к телефону и сказала, простите, у меня на линии был Владивосток, там уже поздно, связь плохая, пришлось отвлечься. Так о чем мы говорили? Ах, ну да, конечно же, я обожаю «Зенит». Вы помните, какой прекрасный гол забили пару дней назад? Одним словом, через два дня у нас выкупили все со склада и сделали заказ на будущее. Некоторое время мы сидели вообще без товара. Примерно таким образом не удалось решить часть проблемы и завоевать около 40% российского рынка. Но нужно было 50%, а недостающие 10% никак не давались. Конкуренты начали лихорадочно собирать резервы в кулак, включать антикризисное управление, активно дембедговать, поэтому запирать у них клиентов становилось все труднее. Решение нашлось довольно просто. Бартер. Однажды те же самые клиенты из Ростова, которые брали приправы и суповые концентраты, пожаловались мне, что теряли в Москве массу времени. Оно уходило на переезды между фирмами и закупками нужного товара. В итоге из-за страшных пробок они выезжали в Ростов почти ночью и очень уставали и так далее. Я выяснила, что именно они берут в Москве, и один из наших менеджеров начал закупать для них товар перед их приездом. Мы оставляли его на своем складе, поэтому клиентам уже не требовалось объезжать пол столицы. Мы добавляли на него небольшой процент. Со всеми поставщиками удалось договориться, чтобы цена оставалась практически той же, по которой покупали товар ростовчане. Это окончательно отвадило их от конкурентов. Но однажды ростовчане не рассчитали, не смогли забрать у нас растительное масло. Другой клиент увидел его на складе и устроил настоящую охоту. Он пообещал золотые горы, если я дам ему это масло. Я подумала, что за пару дней успею закупить его снова, поэтому отдала партию. Попутно предположила, что раз двое из моих клиентов интересуются маслом, есть некоторая вероятность, что и другие им заинтересуются. За день или за два мы связались с половиной, наверное, клиентов компании и спросили, не нужно ли им масло. Оказалось, что очень нужно. Моя продукция и растительное масло относится к одной группе товаров, Бакалеи. И если магазин торгует приправами, он торгует и маслом. Я поехала к поставщику масла. Он был одним из двух российских дистрибуторов производителя. Мы договорились с ним о бартере по себестоимости. Он давал нужное количество масла, а я — приправы. На этом, собственно, была поставлена точка в проекте. За месяц мы получили чуть больше 50% рынка, а испанцы предоставляли те условия, которые хотел получить мой работодатель. К тому времени в компании из трех менеджеров оставалось двое. Они стали моими хорошими знакомыми. Оба научились интересоваться происходящими на рынке перед тем, как продавать товар. и не сдаваться на милость армян, и выполнять обещания клиентам. Новый подход существенно увеличил продажи коллег. Они получали процент с продаж, поэтому их доход тоже существенно вырос, и зла на меня они больше не держали. Когда я оставляла компанию, общий штат менеджеров увеличился до семи сотрудников и одного коммерческого директора. Предыдущий состав с продажами уже не справлялся. А я, отдыхая потом несколько месяцев, отдавала себе отчет в том, что вот, собственно, оно, то, что я искала. Тут было все – интересные задачи, отсутствие начальников, подчиненных, привязки к рабочему месту, а также доход, верхняя граница которого ограничена только моими способностями, фантазией и больше ничем. С тех пор я уже целенаправленно искала не постоянную работу, а проекты. То есть проблему бизнеса, которую я могла бы решить, получить гонорар и пойти дальше. Тогда я и стала называть себя консультантом. Забавные нюансы работы консультанта. Нередко бывало, что проблема заключалась совсем не в том, в чем ее видел мой работодатель. Тогда мне стоило немалого труда убедить клиента искать проблему в другом месте. Вспоминаются два смешных случая. Оба связаны с компаниями, которые производили соусы и разную мелочевку. Первая компания – российская, а вторая – вьетнамская. Российская вообще удивила постановкой задачи. Мне доложили, что падает все – объем производства, выручка и прибыль. Было решено снять рекламный ролик и запустить его на телевидении. Я удивилась. Обычно задачи перед консультантом ставится так – найти, почему все падает, и исправить. А тут уже знают причину и пути решения, но почему-то вместо исполнителя ищут консультанта. Забегая вперед, скажу, что, конечно, не стала заниматься этим проектом сверхтестовых двух недель. Согласилась на две недели, надеясь на то, что за отведенное время изменю постановку задачи. При ближайшем рассмотрении оказалось, что компания колоссально перегружена ненужным штатом из сотрудников. Им платили зарплату с задержкой в 3-4 месяца. То есть в марте люди получали деньги за декабрь. Объем производства падал, площади простаивали, финансов катастрофически не хватало. Качество продукции оставляло желать лучшего настолько, что сам шеф не разрешал сотрудникам употреблять ее в пищу. Мне еще только ваших больничных не хватает. При этом решать проблему придумали так — запустить рекламный ролик по телевизору. Я представила, сколько стоит разместить минутный ролик в прайм-тайм и уточнила бюджет у директора. Он ведь немалый, а нам нечем платить зарплату. «Деньги есть, — авторитетно сказал шеф. — Мы сделаем ролик не на минуту, а на 20 секунд. Покажем его не по ОРТ, а на каналах попроще. Разместим не в прайм-тайм, а в 6 утра. Так цена будет намного ниже, я узнавал». Я попыталась убедить его заняться качеством продукции, оптимизацией расходов и сокращением штата, но быстро потерпела фиаско. Шеф буквально зациклился на рекламном ролике. Я не стала заниматься проектом, ушла, но сохранила контакты с отделом маркетинга. Спустя полгода мне прислали тот самый 20-секундный ролик. На экране при полном параде появлялся улыбающийся шеф компании. Потом сверху на него начинали падать бутылки кетчупа, соевого соуса, майонеза, джема и прочей продукции компании. Выглядело все это очень странно. Шеф улыбался, но если бы вам бросили в голову всего одной бутылкой кетчупа, вы вряд ли бы стали улыбаться. А его засыпало банками и бутылками целиком. Ролик заканчивался изображением кучи соусов с задиристым лозунгом «Наш лучший или «Знай наших, точно не помню». Я была крайне удивлена. Директор с самого начала производил впечатление человека не на своем месте, но полным идиотом вовсе не казался. Потом узнала, что он не выплатил долги по зарплате, закрыл компанию, эпизодически снимался в фильмах, получил банковский кредит и продюсировал свой фильм «Что-то про бандитов». Как своеобразно порой складывается путь человека к своему призванию. И второй случай. В 1999 году я консультировала вьетнамскую компанию, которая занималась производством и продажей продуктов питания быстрого приготовления. Соевый соус у них тоже был. Задача, которую передо мной поставили, звучала так – спланировать рекламную кампанию на год с бюджетом полтора миллиона долларов США и увеличить долю рынка компании до 20%. Точнее, передо мной поставили только первую часть задачи – спланировать или, грубо говоря, потратить на рекламу полтора миллиона долларов. Вторую часть – увеличить долю рынка – добавила я, отчасти потому, что профессиональная гордость не позволяла заниматься задачей потратить полтора миллиона долларов, а отчасти для того, чтобы легче оценить результаты моего труда. Вьетнамцы, конечно, согласились с такой постановкой задачи, и работа началась. На тот момент компания имела 7% рынка в России. С ностальгией вспоминаю время, когда можно было, шутя, увеличить долю рынка на 10-20% в год. Сейчас уровень конкуренции такого уже не позволяет, по крайней мере, в Москве. Впрочем, среди российских конкурентов в то время очень немногие могли себе позволить потратить на рекламу полтора миллиона долларов. И это была весьма внушительная сумма на общем фоне. Я взялась за задачу, попутно погружаясь в другие проблемы компании. Спустя некоторое время выяснилось, что они угрожают свести на нет все мои потоки по увеличению доли рынка. Однажды вьетнамский директор признался, что в предыдущем году потратил на рекламу 700 тысяч долларов, но не получил никакого эффекта и не понимает, почему. Профессионализм секретарей, которые отвечали на телефонные звонки в этой компании, оставлял желать лучшего — На ресепшене работали девочки-вьетнамки, которые говорили по-русски с сильным акцентом, поэтому предпочитали лишний раз не общаться. Когда звонил клиент и просил менеджера Васю, девочки молча переключали его на Васю. А если у Васи линия была занята, что случалось довольно часто, потому что он работал менеджером по продажам, то девочки молча клали трубку рядом с телефоном, ожидая, пока он освободится. Это был 1999 год. Тогда еще не придумали включать музыку в телефонный на время ожидания. И если, не дай бог, менеджера Васи не было на месте вовсе, клиенту этого никто не говорил. Его спокойно переключали на менеджера, и телефон на столе менеджера трезвонил до тех пор, пока кто-то не перегревался первым, аппарат или звонивший клиент. То есть только если Вася оказывался на рабочем месте и был свободен, у клиента был шанс с ним переговорить. Если менеджер был занят или если его не было на месте, клиенту оставалось гадать – то ли Васю позовут, то ли вопрос не расслышали, то ли оборвалась связь. Понятно, что в такой ситуации размеры рекламного бюджета не имел никакого значения. Можно было потратить 10 тысяч, полтора миллиона или 10 миллионов долларов с одинаковым результатом. Клиенты просто не могли дозвониться до нужного лица. Вьетнамский директор не отличался английским характером. Его, например, знали все кадровые агентства Москвы, потому что он последовательно ругался с каждым из них. Текучесть русского персонала в компании доходила до 200% в год. Когда я рассказал ему про свои открытия, он посоветовал не совать нос в чужие дела и заниматься делом, за которое я получаю гонорар, то есть тратить полтора миллиона долларов. Попробуйте найти консультанта, который откажется от такой задачи. Надо отдать должное вьетнамц он нашел. Я попыталась объяснить ему, что непрофессиональные секретари — серьезная проблема. Но он не верил и возражал, что даже если они непрофессиональны, то это никак не отражается на продажах. С клиентами работают не секретари, а менеджеры. и Задача менеджера — сглаживать острые углы в отношениях клиента и компании. «Самый хороший секретарь», — говорил он, — «это самый дешевый секретарь, такой, который готов работать за меньшие деньги». А его секретари работают за 250 долларов в месяц. и когда у меня будет своя фирма, я с ним непременно соглашусь. Поняв, что спорить и доказывать бесполезно, я предложила вьетнамцу купить своей фирме собственной продукции, пройдя весь путь, который проходит клиент. Если путь полностью его устроит, я приступлю к работе и больше не буду обращать внимания на то, что меня не касается». Он согласился. Мы вдвоем сели в его кабинете и приняли меры, чтобы голос нельзя было узнать по телефону. Шеф позвонил секретарям в соседний кабинет, представился новым клиентам и попросил соединить его с менеджерами. Он с детства часто бывал в России, окончил МГУ и говорил по-русски без малейшего акцента. Как обычно, ему ничего не ответили, а положили трубку рядом с телефоном и ушли звать менеджера. Может быть, даже никуда не пошли, мы же этого не видели из-за стены. Вьетнамец был крайне нетерпелив. В число добродетелей восточных людей, особенно мужского пола, терпения обычно не входит. Сначала он продолжал кричать в трубку «Алло», Потом начал стучать пальцем по отверстию для звука в телефоне, как будто рассчитывал протолкнуть внутрь трубки нечто, что мешало ему услышать секретаря. Потом он в крайнем раздражении посмотрел на трубку, шмякнул ее на аппарат и со словами «я ничего не понимаю» побежал к секретарям. Вернулся он в кабинет задумчивым, просветленным и сказал, что продолжать эксперимент не имеет смысла. Я добавила, что, по всей видимости, некоторая часть клиентов приходит к аналогичному выводу. В результате я получила все карты в руки и смогла успешно завершить проект. Нас вызывает таймыр. Одно из неоспоримых преимуществ работы консультанта заключается в постоянной смене обстановки и возможности посмотреть мир. Люди других должностей чаще работают на одном месте и только могут путешествовать во время отпуска, тогда как для нашего брата-консультанта путешествие это рабочие будни. Никогда не знаешь, в каком городе и в какой компании окажешься через полгода. Я оказалась на Таймырском полуострове в Норильске. На полуострове три города, скорее крупных населенных пункта – Норильск, Толнах, Каиркан, а также порт Дудинка. Общая численность населения – 350 тысяч человек. Общее название – НПР – Норильский промышленный район. Это крайний север. Зима там начинается в сентябре. Первый снег выпадает в августе, а в сентябре он уже лежит. Она заканчивается в середине июня. Осени и весны нет вовсе, а лето продолжается около двух месяцев. Это полуостров, связанный с материком морским путем через Мурманск 3-4 месяца в году, а на 9 месяцев этот путь замерзает. И тогда остается только одна связь с материком – воздушная. Дорогая, конечно. Кроме морозов, минус 45, минус 50, полуостров славится еще не слабыми ветрами. Однажды в Норильске я слушала по радио очередное штормовое предупреждение. Ветер 40 метров в секунду. Одновременно смотрела какой-то американский фильм «Катастрофу», где скорость ветра достигала, по-моему, 50 метров в секунду. У них рушились высотки, летали по небу машины. Было весело смотреть этот фильм. А тут все было относительно тихо и мирно. Люди грамотные в такое время на улицу не выходят. Город построен с учетом ветра. Здания поставлены особенным образом, поэтому ветер часто нейтрализуется. Он опасен только в том случае, если вы оказались за городом. Особенно опасно, если вы еще и на машине. Но все выезды из города во время ветра закрывают. Стоят милицейские посты, никого не выпускают, даже если мне в Париж по делу срочно. Спрашивают, жить хотите, тогда кругом вперед шагом марш. Вообще народ там необыкновенный, потому что жить очень трудно. Своя преступность низкая, негде прятаться. Но прямо у стен города находится известная зона смертников. Преступники, бывают, сбегают, хотя дальше им податься некуда. Вокруг НПР много километров дикой тундры. До ближайшего населенного пункта очень далеко, а внутри трех городов их быстро ловят. Но тем, кто там отбывает срок, терять обычно нечего. Кроме морозов, ветров и бандитов, есть еще одна напасть – газ. С какими именно производственными процессами на норникеле связан ядовитый газ, который периодически накрывает город, я не знаю. Я хотела спросить об этом Михаила Прохорова. Мы учились с ним в 21-й спецшколе с разницей в 9 классов. Но позвать его в деловар у меня пока не получилось, он отказывает. Газ — штука крайне неприятная. Один раз вдохнёшь, и потом целый день кашляешь, ощущаешь першение в горле и в легких. В это время ходить по улице можно только с повязкой, вроде ватно-марлевой. Местное население пользуется шарфами и шерстяными платками. Старожилы рассказывают, хотя, скорее всего, это байки, что в советские времена газа в городе не было, потому что трубы над заводом были намного выше, и газ уходил далеко. Но газ каким-то образом попадал в Канаду. В советские времена Канада молчала, а после перестройки начала жаловаться. Тогда трубы обрезали, и теперь газом наслаждается местное население. О газе тоже по радио сообщают, но обычно позже, чем он появляется. Сейчас, когда МЧС стали рассылать СМС о надвигающейся непогоде, нарельчане вероятно, получают их по несколько раз в день. То газ, то шторм, то метель и низкая видимость. Вдоль дорог между населенными пунктами идет череда предупредительных знаков, которая, как мне показалось, нигде не прерывается. Каждые 100 метров знак – неровная дорога, гравий, боковой ветер, гололед, весь набор. А кто не понял, для тех еще таблицы с надписью «Водитель, будь осторожен, опасная дорога». И нормально живут люди, смеются и шутят даже чуть чаще, чем на материке, ведь никогда не знают точно, а вдруг последний раз. Человек со стороны – Впервые попавший в НПР первое время пребывают в шоке. Жуткий мороз, страшный ветер, некрасивый промышленный город, полное отсутствие привычной природы. Тундры — это березки, в половину роста высокого мужчины. Но в городе они не растут. Рядом зона с опасными бандитами. Одна только полярная ночь чего стоит, когда ночь длится непрерывно два месяца подряд. Морально тяжело людьми переносится и девятимесячный постоянный снег. К обычным проблемам со здоровьем добавляется целый спектр заболеваний со словом «северный». Так что северная депрессия – это вам не южная. Но север бывает благодарным, чего стоит только северное сияние. Я видела его жалкое подобие. Нам сияние пока наблюдать не пришлось, это редко бывает сияние в цене. Но по нему можно было вообразить, как оно бывает. А рыба? Вы когда-нибудь ели рыбу копченую или вяленую эскимосами? Не знаю, как они это делают, но я ничего подобного прежде не ела. а потом проходит полярная ночь, февральские морозы, ветреный март, и наступают май и июнь. А в июне полярный день. Это вам не белые ночи Питера. Это яркое солнце на небе постоянно в одной и той же точке прямо над вами почти два месяца. Владимир Высоцкий все очень верно описал в песне «Белое безмолвие». Но к делу. Новый проект и банановая история. Итак, на Таймыр меня вызывала небольшая продовольственная фирма. Она торговала полным ассортиментом продуктов, как все местные компании. Рынок был сформирован и поделен между участниками, поэтому развитие фирмы оказалось ограничено. Вопрос стоял простой. Можно ли каким-то образом отобрать у конкурентов часть рынка и существенно увеличить продажи? Был проведен целый ряд мер по улучшению организации продаж, чтобы сократить время покупки клиентам товара. То есть, если раньше клиент находился на фирме от 40 минут до 2-3 часов, чтобы закупить товар, то после он стал тратить максимум 20 минут, а, как правило, даже 10-15 минут. Это с учетом оформления документов, сбора товаров и отгрузки. Данный показатель стал лучше не только по норильским, но и по московским меркам. Конкуренты даже не пытались повторить, а клиенты остались весьма довольны. Далее была введена прямая доставка товара. Каждый день со склада выезжало несколько машин, загруженных наиболее популярным товаром, и ехали каждая по своему маршруту. По дороге водитель заезжал в каждый магазин и спрашивал, не нужно ли чего. Сотрудник магазина имел возможность купить товар сразу же, если ему чего-то не хватало, а не ездить за ним на склад. Это прибавило компании новых продаж. То есть вместо того, чтобы звать клиентов к себе, фирма пришла к ним в гости сама. Эту меру конкуренты попытались скопировать, но не так успешно. Сыграла роль то, что фирма могла закупить парк газелей, чего не могли себе позволить конкуренты. В результате у них получилось убого и недоработано, что отразилось на имидже. И, наконец, случилась банановая история, изейным вдохновителем которой стал руководитель фирмы. Дело в том, что бананы в Россию, как широко известно в узких кругах, попадают совершенно зелеными морским путем через Питер. Морской путь довольно долгий, и если везти желтые бананы, то они испортятся в дороге. А зеленые хранятся довольно долго, не требуя специальных условий. Далее, по припытию в порты Петербурга, бананы проходят так называемый процесс газации, то есть обрабатываются специальным составом газов и желтеют. Затем только расходятся по складам и торговым точкам. В Норильск партии попадали только воздушным путем, поскольку желтые бананы хранятся недолго – полторы-две недели. Воздушный путь примерно в три раза дороже морского. Наше маленькое усовершенствование стало в том, что прямо в Норильске на складе фирмы была смоделирована газовая камера. В самый обыкновенный железнодорожный контейнер, плотно, почти герметично закрытый, из баллонов запускалось нужное соотношение газов. В контейнере находились зеленые бананы. Несколько экспериментов давали то серые, то серо-желтые бананы, пока, наконец, мы не поймали нужное соотношение газов и не получили самые что ни на есть желтенькие бананы. Тогда в один чудесный день в Питере мы закупили не желтые, а зеленые бананы. Их отправили не воздушным путем, а морским. Спустя три недели в магазинах города появились симпатичные, свеженькие бананы, которые были вдвое дешевле конкурентных. Как ни странно, конкурентами по фруктам в Норильске были наши старые знакомые – армяне и азербайджанцы. Они добрались даже в Норильск, где, надо сказать, сами же страдают от холодов. Так вот, я никогда, наверное, не забуду того азербайджанца, который стоял у прилавка с нашими бананами, смотрел на ценника в глубокой задумчивости, чесал затылок. Было еще несколько отдельных усовершенствований, общий эффект от которых вывел фирму на лидирующее место в регионе. Главный навык консультанта. С момента описываемых событий прошло лет 20, и 16 лет прошло с того времени, как я закончила последний консалтинговый проект. С тех пор мое основное дело – клуб предпринимателей «Деловар», но навыки, полученные за время консультантской практики, всегда со мной. Главное из них заключается в следующем. Есть такая бородатая притча про двух лягушек, которые попадают в кувшин с молоком. Одна лягушка сразу тонет, понимая, что бороться бесполезно, а вторая плавает и барахтается из последних сил, и в конце концов молоко взбивается в масло, и лягушка выбирается наружу. Консультант подобен второй лягушке, только ее все время ловят и бросают снова молоко. По роду деятельности он попадает в сложные ситуации и вынужден выбираться из них вместе с фирмой, попутно ее меняя. Каждый проект – это или большой успех, или провал. Возможно, только два исхода – или утонешь, или выберешься наружу в успешной фирме. Есть люди, которые выбирают другой путь. На нем не бывает большого успеха, зато не может быть и провалов. Пожалуй, я такой путь никогда больше не выберу. Жизнь одна и другой не будет, и живем мы сразу набило никаких черновиков. Поэтому не стоит бояться сложных жизненных ситуаций, кризисов, пандемий, разных смелых вызовов. и сложной ситуации мы всегда выберемся либо победителями, либо опытными людьми, способными победить в аналогичной ситуации в будущем. Эти строки написаны в 2004 году. Я включил их в книгу, которую пишу в 2020 году во время пандемии коронавируса, как и слово пандемии, которое мы теперь знаем. Ну а что еще делать во время локдауна, как не писать книгу «Дома в тишине»? По-настоящему страшно, когда только выживаешь, а не живешь. Избегая сложных ситуаций и стремясь к стабильности, мы старательно обходим жизнь по краюшку, лишь бы аккуратнее и без падений добраться до смерти. Мы не получаем от жизни никакого удовольствия, избегая трудного, никаких приключений, друзей, совершений побед, ни успеха, ни поражений. Только ворох разноцветных бумажек за каждый час жизни, согласно штатному расписанию. Ну а за сим, как сказал бы Пушкин, поздравим друг друга с берегом. Ура! Давно б, не правда ли, пора? Я рассказала предысторию, чтобы было понятно, какой конкретно опыт имел Аркадий Лопухов и я, когда мы познакомились и приступили к созданию клуба предпринимателей «Деловар». Многие существующие клубы предпринимателей и на Западе, и в России создавались своими основателями именно как бизнес, призванный приносить прибыли кормить их. Соответственно, устраиваются и цели, и работа таких клубов. Их задача номер один – приносить прибыль. Далее идут задачи два, три. Деловар изначально строился иначе. У Аркадия уже много лет был торговый бизнес, а самый успешный в мире клуб не смог бы даже приблизиться к нему ни по обороту, ни по прибыли. Поэтому, создавая деловар, мы сначала вовсе не ставили цель зарабатывать деньги самим клубом. Позже самоокупаемость как задача у клуба появилась, но она не стала приоритетной. Мы занимались деловаром, потому что он помогал сделать основной бизнес еще успешнее. Клуб создавался и оттачивался как инструмент, чтобы развивать, расширять, наращивать обороты бизнеса. Это была и есть наша задача номер один. Как мы это делали? Как помогает деловар строить бизнес нам и другим членам клуба? Вот об этом поговорим дальше.